Глава четвертая Утро снова напомнило мне о детстве. Солнечные зайчики скакали по комнате, играли в догонялки на полу и стенах и вдруг растекались по мебели кляксами. За окнами спали пустынные улицы, готовясь к очередному ночному загулу. Последние посетители ночных заведений лениво садились в желтые такси и уносились в ясное небо. «Стоп! Сейчас что, раннее утро?» Я же легла вчера, часа в три-четыре. Я осторожно присела на постели, усиленно приводя мысли в порядок. В голове царил полный бардак и хаос. Я помнила, что укладывалось, когда солнечный полдень за окнами как раз шел на убыль. Улицы только-только оживали. Наполнялись парочками, что бесстыдно обнимались на глазах у прохожих. всегда из развлекательных заведений и теми, кто радостно сменил хлопоты рабочих будней на безоглядное веселье редкого выходного. Чтобы затем снова окунуться в суету, безумие офисной круговерти, вспоминая счастливые мгновения полной свободы. Возможности делать, что хочется и как хочется, жить на полную катушку целые длинные сутки. На цепочку телефон прилетело сообщение. «Доброе утро, внучка!» Полагаю, ты проспишь до самого утра. Хочу, чтобы ты как следует поразмышляла над нашим разговором. Я не стану мешать вам с Пельдисом, и ты это прекрасно понимаешь. Но ты сама должна для себя решить, готова ли ты к такой особенной связи, полной откровенности перед мужчиной, невозможности спрятаться и что-то скрыть и стопроцентному погружению в ваши отношения. Вот как-то так. «Завтрак полуготов в холодильнике на верхней полке. Приятного дня! Я так понимаю, если не передумаешь, встреча с Веллом на сегодняшнем представлении. Кто знает, возможно, посещу его тоже». На этом сообщение обрывалось, но дальнейших пояснений мне и не требовалось. Видимо, Заря решила, как обычно. Если не удается убедить внучку держаться подальше от новой опасности, надо разделить ее на двоих. Лельдис, боюсь, этому не обрадуется. Но бабушку переспорить вряд ли получится. Придется нанимать вторую химеру. Надеюсь, важные работодатели Вела примут Зарю без лишних уговоров. В особенности, если я так нужна им. Да и бабушка химера, что надо. Ее и Нина в агентство зазывала – Просто Заря не любит гоняться за поврежденными и ранеными заклятиями, рисковать здоровьем ради их обезвреживания. Я пристала, сладко потянулась и приняла новое сообщение. «Доброе утро, дорогая напарница! Буду на месте, не опоздаю!» В этом коротком послании Лельдиса почему-то слышались просящие нотки. Или мне только почудилось про Он словно переживал, что передумаю. Нет уж, решила, значит решила. Чувствую, будет весело, хотя и страшновато. Внезапное предчувствие пронзило стрелой. Я иногда так интуичила. Почудилась, нас ожидают неприятности. Но меня это всегда только подзадоривало. Ладно, пора начинать свой день. Завтракать, мыться, почитать в интернете, что там со спасенными. И как себя чувствуют дуралии? Идут ли на поправку раненые туристы? И обезврежено ли опасное заклятие? О нем Заря вчера не упоминала. Скорее всего, просто не интересовалась. Выясню последние магические новости, немного побалдею, наслаждаясь покоем, и отправлюсь заключать очередные пари. Ну а потом на работу агента. День обещает отдых и спокойствие, Вечер и ночь – новые впечатления. И у меня уйма времени, чтобы к ним подготовиться. Бабушка оставила свежий сметанник. Подогретый в духовке он наполнил квартиру приятным ванильно-творожным ароматом. Я устроилась за столом возле личного компьютера. Он переезжал со мной с места на место многие годы. Сейчас такие действия сложности не доставляли. Компьютер умещался в карман. Клавиатура, монитор и мышка были виртуальными, работали на техномагии и узнавали хозяина. Вот и сейчас, заметив мое появление, детище передовых ученых и сильных колдунов развернуло в воздухе призрачный экран под руками клавиатуру и мышку. Все они реагировали на касание и даже мысленные приказы владелицы. Про аварию писали самое разное. Я давно и прочно уяснила. В интернете правды не доищешься. Нужно опираться на цифры и официальные источники. Все остальное – порождение буйной фантазии пользователей, которые со временем только обрастают новыми чудовищными перлами. Газеты сообщали, что раненые идут на поправку. Количество погибших совпадало с моим чутьем. Значит, все, кого мы вытащили, постепенно выкарабкиваются. Ну, слава богу. Про наш подвиг писалось много. И все какие-то глупости. Как мы зубами вырывали дверцы автобуса, прожигали аурным пламенем крышу и прочее, прочее, прочее. Не сводка новостей, а триллер с элементами фантастического ужастика. Интернет – такой интернет. Никого ведь не волнует, что сфинксы и верберы не владеют аурным пламенем. Им пришлось бы покупать специальный замороженный магический огонь. Про волков вообще уже умалчивают. Да и сама процедура небезопасна, что для туристов, что для спасателей. Представим, что я прожгла крышу. Автобус нагрелся бы до невероятной температуры. Аурный огонь не чита настоящему. Он плавит металл, дробит камень, дерево превращает руху. Как туристы в автобусе выжили бы? Порой у меня складывалось ощущение, что сеть отнимала у существ разум. Вот так вот запросто. Зашел – обезумел. Конечно, эффекту подвержены далеко не все, но обилие первых не утешало. Вот почему я никогда не читала отзывы на книги и фильмы в сети. Ясно, что писали их копирайтеры и хейтеры. Одни восторгались без всяких оснований, другие критиковали за то, чего нет в сюжете». Редкие отзывы от настоящих читателей и зрителей лишь подчеркивали жалкую никчемность прочих подделок. Несколько часов я бездумно смотрела новый сериал про одну известную писательницу-фантастку. Ее первая книга стала почти топовой, продалась за считанные недели и дважды удостоилась топ-тиражей. Талантливая девушка прошла через ад. Почти каждый день Хейтеры и завистники повсюду писали гадости, поливали грязью романы и автора. Друзья предавали, читатели отступались, родственники не понимали, уговаривали бросить. Но с каждой новой книгой, с каждым топ-тиражом популярность писательницы росла, а завистники и хейтеры взрывались от злости. Пока наконец-то литератор не выбился в топы а врагов не задавила машины безвестности и никчемности. Ничтожным людям – ничтожное место. Насколько я поняла, писательница тоже химера, только с очень слабым даром, почти невыраженным, поэтому не работала на Нину и почти не засветилась в наших операциях. Интересно, про нас она тоже напишет книгу? Я бы не отказалась стать героиней романа. Еще пара фильмов про космос, комедий, положений, и время приблизилось к часу моего выхода. Я чувствовала себя вполне отдохнувшей, готовой к представлению и работе агентом. Знать бы раньше, что к таким вещам нельзя подготовиться. Впрочем, наверное, в этом есть своя прелесть. Непредсказуемость бодрит, опасные сюрпризы фортуны будоражат, а приятные горячат кровь. Мне давно требовалась тряска, и вот я получила ее сполна. Хлебнула большой ложкой и едва не поперхнулась. Я перекусила остатками пиццы. Разогретая в духовке при идеальных условиях, она почти не отличалась от свежей, прикончила чайник мятного чая, наблюдая, как за окнами сгущается сумеречная мгла. На улицах вспыхивали желтые бутоны фонарей. Пестрые огни витрин полосовали воздух радужными линиями. Музыка наверняка вырывалась из развлекательных заведений, сбивая с толку ночных пернатых и заглушая стрекот жуков. Пора. Я перебрала сценические наряды. Длинное синее платье в пол с разрезами почти до линии бикини. Нет, не подойдет. После представления мы с Веллом затеяли пойти на дело. Нужно нечто удобное, но одновременно вызывающее. Годное для бега по пересеченной местности, схватки с боевыми магами и неформальной вечеринки. Кожаные шортики, узкие, как чулок с коротеньким лифом, из бирюзовой замши – классика жанра. Лакированные сапожки на платформе – удобные и эффектные. То, что надо. Я собрала рыжие волосы в длинный хвост и навела тень на плетень. Как говорила Заря, сделала яркий макияж. Черные стрелки, светлые полоски под бровями, алые губы. Отлично. Пудру и тональник я использовала редко. Кожа химеры очень быстро восстанавливалась. Конечно, никто из нас не застрахован от прыщиков, всяких неприятностей во время ПМС и болезней, но они быстро проходили. Сейчас лицо выглядело свежим и естественность кожи лишь подчеркивала его привлекательность. Я привычно бросила взгляд в зеркало и отправилась на собственную сцену в личный театр одного актера. Первый, кого обнаружила в зале, так это Вела. Он расположился за столиком невдалеке от сцены. Зеленые глаза неотрывно следят за каждым моим движением. Тело хищника напряжено, мощные мышцы бугрятся, но каждый жест — симфония грации. Черная рубашка, угольные кожаные брюки, бронзовая кожа и белые волосы, собранные в хвост. Он притягивал внимание хотя бы контрастами. Не успела я забраться на свой импровизированный трон, как издалека помахали рукой. Заря сидела за крайним столиком возле самой стены и выглядела точь-в-точь, точь, как в тот знаменательный день, когда объявила, что прошла все тесты и зачислена в отряд «Эргия» свободным игроком, как и я. Знак «Окей» в воздухе, похоже, намекал на то, что вопросы с нашей совместной работой решены в пользу бабушки. «О, как! Так быстро! Интересно, как она подобного добилась? Неужели вспомнила про своего Лельдиса? Помирилась? Или просто воспользовалась его положением, влиянием, чтобы затем снова щелкнуть по носу? Надо выяснить. Столько лет мурыжить мужика и при этом держать на коротком поводке, готовым в любой момент оказать помощь это еще уметь надо. Я устроилась на стуле, зазывно помотала ножкой и переполненный зал и горного заведения вспыхнул огнями аурных эмоций. Сильные маги, высшие оборотни, низшие, но богатые, двусущие, ворожеи и колдуны средней руки, почти все уставились неотрывно, Разогретые азартными играми, общением с соперниками на грани фола. Мужчины пожирали голодными глазами, женщины пронзали завистливыми и окидывали восхищенными. Некоторым даже нравилась та внезапная, почти безграничная власть, что я обретала над сильной половиной публики. Иные оценивали, запоминали жесты, пластику, взгляды костюм. Наверное, готовились к завтрашнему театру. Прелюдии безумных и страстных ночей. Что ж, я не против. Лишь бы руками не трогали. Вэл глянул на бабушку. Та уставилась в спину лездиса так, словно собиралась прожечь в ней дыру. На долю секунды на лице Вела промелькнула досада. Он определенно хотел встретиться со мной наедине пусть даже в окружении сотен любопытных, взвинченных схваткой с фортуной девак, но без родственников, тем более таких неравнодушных и неугомонных. Бабушка заметила, растянула губы в улыбке. «Не подходи, убьет! Воскресит и убьет заново!» Вэл, несомненно, усмехнулся и снова повернулся ко мне. Даже бабушка не могла лишить меня внимания Лельдиса. Всего, без остатка. Мужчина замер, наблюдая за моей новой игрой. Ставок прозвучало много, но все небольшие, значительные, но не такие, как у Вела. Я ожидала, соблазнительно мотала ножкой, выпячивала грудь и собиралась для работы. Выиграл сильный колдун худощавый, как жертвь очень высокий и нескладный. Он напоминал кузнечика, которого кто-то ради забавы вздумал обратить человека. Узкая изумрудная толстовка с капюшоном в сочетании с классическими синими брюками и ботинками из крокодилей кожи тянули наклонский прикид или удачную маскировку. Нелепые, слишком яркие объекты обычно не вызывают страха, скорее наоборот, рождают ложное ощущение собственной безобидности. Вот почему дети так любят и доверяют клоунам, но некоторые инстинктивно боятся этих размалеванных артистов цирка. Несколько глубоких шрамов на лбу указывали, что внешний безобидный, даже немного комичный субъект вовсю пользуется сильной боевой магией. Сказала бы, пользовался, утешила себя тем, что дни нелегальных магических схваток остались в прошлом. Но некоторые повреждения выглядели совсем свежими и еще хранили отпечатки чужеродной энергии. Это меня и настораживало. Вэл тоже сфокусировался на незнакомце. Заря проследила за взглядом Лельдиса и кивнула мне, так словно говорила. Умница, вовремя сориентировался. Ага, что-то здесь нечисто. Первое заклятие выглядело вполне традиционно. Несколько лепестков оранжевого пламени, будто схематичный набросок костра внутри синей линии. На первый взгляд, разбросаны хаотично, на самом деле образуют пунктирные буквы Ж, К и В. Я собиралась ответить, когда по центру заклятия расползлись полупрозрачные разводы, похожие на следы жирных пальцев. Ого! Ментальная защита против любого воздействия и одновременно атака на чужой мозг, чтобы сбить с толку, ошарашить. Кузнечик недобро усмехнулся. Его узкое, остроносое лицо засияло задором. Вот только каким-то недобрым, с оттенком досады. Я призвала аурного зверя. Заклятие приблизилось осторожно и нехотя. Доверие... Полное и безоговорочное. Волна спокойствия и энергетическое животное разве что не урчит у моих ног. Кузнечик удивился сильнее. Совсем неприятно. Почти оскалился. Я потянулась за клятью и резко развеяла его, превратив в пеструю радугу энергии. Кузнечик прикусил губу. Мне почудилось. Или он что-то проверял? Доказывал. Пока раздумывала в таком направлении, навстречу полетело аурное чудовище. По бокам крабьи щупальца. Внутри словно сотни ножей прокручиваются. В центре мелькают и переливаются перламутром тысячи аурных камушков. Вэл аж приподнялся. Заря дернулась. Первым делом я остановила чудовище. Внушила ему послушание на грани рабской покорности. «Ага». «Теперь можно и подумать. Я видела подобные штуковины на операциях спасателей без границ. Но не в точности. Зато энергоконструкцию можно легко распознать по частям. Боевое заклятие превращает ауру в драные трепицы, за считанные секунды. Дробит кости. Странное сочетание», — сообщила я ошарашенному кузнечику. «Повреждения ауры и так получаются почти смертельные» зачем тратить дополнительную энергию колдун промолчал вспыхнул тревогой отголоски страха поднялись в его ауре и пропали загнанные настолько глубоко что не разглядеть даже химере неестественная словно заученная улыбка растянула тонкие губы кузнечика я неторопливо без суеты смешала заклятие в чистую энергию и вышвырнула через крышу Вел сел на место. Заря немного расслабилась. Публика замерла, готовясь к последнему раунду. Казалось, я не в игру играю, участвую в боксерском поединке, и каждый в зале подначивает, кто меня, а кто кузнечика. А ту его, а ту бокс. Я приняла нарочито расслабленную позу. Вэл же напротив, набычился, готовый в любую минуту кинуться на помощь. Заря всем своим видом походила на кошку, что наблюдает за птицей на пестром цветочном лугу. Вроде бы лежит себе такой безобидный пушистик, греет спинку и лениво помахивает хвостиком, а потом, бац, вылетает из травы стрелой и хватает пернатую добычу. Хм, странные дела творятся в нашем королевстве датском. Я успела лишь уклониться, нагнуться, чтобы заклятие просвистело над головой кромсая воздух сотнями аурных ножниц. Вэлл с Заря дружно вскочили с мест. Бабушка опрокинула стул. Лельдис, как обычно, действовал с непередаваемой грацией и легкостью. На сцене, откуда ни возьмись, появился Латив. Но я не собиралась прибегать к посторонней помощи. Захватил азарт, желание подчинить себе диковинную штуковину. Краем глаза я видела, как осторожно приближаются Вэл и Заря. Латив формирует заклятие щит и одновременно огненный удар. Так, не подведи меня, малыш. Подумаешь, ты страшнее атомной войны, зато внутри-то добрый и покладистый, по крайней мере, нейтральный, без эмоций. Что прикажут, то и сделаешь, куда пошлют, туда и шарахнешься. Я вкачала в заклятие столько чистой радости, восторга, встречи и доброты, что аурный зверь завис медленно опустился к ногам и оцепенел. Кузнечик расстроился. Очень. Судя по его виду, эмоциям, ауре, колдун не собирался меня убивать. Да и зачем? Ничего мы с ним не делали в этой жизни. Но он надеялся, что заклятие атакует, причинит незначительный ущерб, а затем будет обезврежена общими усилиями. Я вскинула глаза на спорщика. Заря, Вел и Латив. Остановились неподалеку, понимая, что гроза прошла стороной. Оно внезапно атакует, сносит части тела. А если повезет, еще и куски ауры. Опасная штуковина. Не успеешь сказать «ой», как лишишься чего-нибудь жизненно важного. Зал оценил. Взорвался с мешками. Сказывалось и напряжение, и страх. Зрители опасались, что, разделавший со мной, заклятие примется из-за них. Пока там охрана сработает, можно попытаться бежать, но стоит ли? Не раздразнит ли это аурного зверя окончательно? Так собака из любопытного животного превращается в ракету, что стремится догнать беглеца человека. Инстинкты охотника присущи многим, животным из плоти и крови и существам из чистой энергии. Публика отмечала счастливое избавление залпами неконтролируемого хохота и оглушительными овациями. Я погладила заклятие аурной рукой, дала понять кузнечику, что могу ведь и на него натравить. Колдун проникся, поднял руки, словно сдавался, и выпалил неприятным скрипучим басом. «Даю сто тысяч сверху!» за находчивость, плюс сто охране за быструю реакцию. Я на нее надеялся, не собирался никому навредить. Он словно оправдывался. Запоздало, напрасно. Я расколола аурного зверя на части и растворила в чистом потоке энергии, иначе такие плотные, мощные заклятия не обезвредить. Аурная роса осела на крыше, стекла вниз цветными струйками энергии. Я слезла со стула и заспешила к себе. Надо немного очухаться и выдохнуть. Вэл явно надеялся, что я отправлюсь в зал. Дернулся, огляделся и вдруг решительно двинулся следом. Заря не отставала от Лельдиса. Латив обвел присутствующих таким взглядом, словно обещал. «Еще одна шутка в прежнем стиле». И дело придется иметь с ним лично. Немного поиграл грудными мускулами, бицепсами, трицепсами. Сегодня он вышел на сцену в костюме восточного джина с голым торсом и в белых шароварах. Зрители поняли, отвлеклись от сцены и демонстративно вернулись к азартным играм, напиткам, флирту и прочим приятностям. На моей кухне мгновенно стало тесно. Заря вошла, подбоченилась, И я отметила, что бабушка готовилась к приключениям. Черные кожаные лосины, узкая тонкая кофточка цвета малахита, даже с белесыми прожилками и собранные в пучок волосы. Героический макияж, как она любила выражаться. Яркалые губы, подчеркнутые, как у меня глаза, плюс румяна. «Хотелось бы выяснить, это, по твоей милости, мою внучку подвергли такой опасности». Выпалила Заря в лицо Лельдису. Я отправилась срочно заваривать свежий чай с мятой, Мелисой и Шиповником. Пусть пока выпустят пар. Поставила в духовку булочки с маком и наблюдала за поединком недоверия, упрямства и предубеждения. «Да, я никогда бы не подверг клею такой опасности. Видимо, не просто так меня поторопили с заданием. Что-то зрее среди фанатиков. А вам вообще нельзя вмешиваться». Вначале Лельдис мямлил, переживал, сбивался, а затем резко перешел наступление. Заря тоже не сдавала позиции. «А у меня блат среди вашего руководства. Тут один маньяк подсуетился». Перепалка длилась несколько минут. Вэлл парировал обвинения, выпады, оправдывался и переходил в ответную атаку. Бабушка разбушевалась не на шутку. Но и Лельдис оказался не лыком шит. «Так значит, у вас были отношения с одним из моих начальников? С кем же?» «Дайте-ка подумаю». Заря замерла, оцепенела и остановила на Велле тяжелый обреченный взгляд. На долю секунды возраст проступил на лице бабушки. Так подсудимый наблюдает за присяжными в ожидании обвинительного приговора в надежде и страхе, с пониманием, что уже ничего предпринять не в силах. «Знаю!» Вел щелкнул пальцами в воздухе, так грациозно, словно танцор во время очередного изящного па. «Лейнар Ролти!» Он нашел пару, встречался с ней, но не женился, и на вопросы сочувствующих не отвечает. «Он ведь! Вы к нему ходили, чтобы получить доступ к операции!» Не представляю, кто еще мог его предоставить, учитывая секретность моей миссии. Осведомленных чиновников раз-два и обчелся. Лельдисов среди них только двое. Бриллиус Лейн – бессменный глава секретных служб, но он давно и счастливо женат. Остается только Лейнер. Да и обстоятельства сходятся. Заря выпрямилась. Набрала в грудь побольше воздуха, яростно сверкнула глазами – и вспылила окончательно. «А тебя это не касается, мальчик?» «Вот и вас мои отношения с Леей не касаются», — выпалил Вэл. «И то, что она, моя пара, тоже не ваше дело». Было видно, что оба хорошенько потоптались на болевых точках друг друга, поиграли на нервах оппонента. Заря первой опустилась на стул и демонстративно уставилась на меня. Вэл well, повторил и тоже возрился с ожиданием. «Чего?» – спрашивается. «Я вам не третейский судья. Сами решайте свои разногласия». Я вытащила булочки из духовки, присела и произнесла нарочито спокойным, практически равнодушным тоном. «Дорогие мои бабуля и соратник по шпионским заданиям! Я буду работать с тем, с кем захочу, и никто меня не остановит. Я буду общаться с тем, с кем пожелаю» и никто мне не указ. Сама решу, чего стоил Вэлл. Сама сделаю выводы по поводу Лельдисов. А вы уж как-то сами договаривайтесь. Если Заря вступила в нашу команду, придется работать вместе, действовать заодно. И что-то мне подсказывает. Сегодняшний колдун – лишь вершина гигантского айсберга. Он проверял меня, исследовал возможности заклятий. Я лично такой магии еще не видела». «А вы встречали нечто подобное?» Заря мотнула головой, взяла булочку и принялась остервенело отщипывать кусочки, отправляя их в рот и тщательно прожевывая, будто вспомнила старый научный трактат, что мы когда-то читали в интернете. Там говорилось, что пища не усваивается, если ее не прожевать основательно, вот прямо до состояния кашицы. Вэл тоже покачал головой. «Вот и будем от этого плясать!» И, забегая вперед, скажу. Я повернулась к бабушке всем корпусом. В городе попахивает масштабным заговором, поэтому я предпочитаю быть в курсе дел, на гребне волны, нежели ждать, пока она накроет с головой и лишит кислорода. Я понятно выражаюсь. Вэл удивленно приподнял брови и не сдержался, съязвил от души. Вашему семейству бы книги писать. Выражаетесь прямо как в романах. Во взгляде Зари так и читалось «Напишем, не сомневайся, твоей кровью».